циническое стало заскальзывать в его душ. Тот старик-француз говорит, что людей можно делить потому, как часто им приходят в голову так называемые циничные мысли, и потому, любят ли они эти мысли или нет. Что ж, может быть, и вправду политика без этого не бывает. Да, я не создан для дел политических, — думал Талызин. Эта мысль, все чаще приходившая ему в голову по мере того, как близился к развязке заговор, была ему и приятна, и немного огорчала. Талызину иногда хотелось быть настоящим политическим деятелем. В молодости он мечтал об этом. Он и теперь находил необходимым читать разные политические сочинения, хотя они утомляли его и наводили на него скуку. Во всякую эпоху есть книги, которые нисколько не интересны громадному большинству образованных людей и которые, тем не менее, почти всеми читаются. Не читавшие их, стыдятся этого и делают вид, что читали. От политических деятелей Талызина отталкивала их сухость и нетерпимость. «Надо родиться с особой узкостью души для этого дела», — утешая себя, думал он. Как все люди, внутренне презирающие политику и политиков, Толызин старался презирать их откуда-то сверху. Но откуда именно, он не знал сам. По-настоящему он любил веселых, благодушных, остроумных, независимых людей, никому не делающих зла, но умеющих за бутылкой вина пошутить довольно едко, отпустить в прозе, а то и в стихах колкую эпиграмму. Таких людей было немало. Толызин знал, однако, что ему, как человеку новых взглядов, следовало бы держаться своих единомышленников, а к людям враждебным новым взглядам относиться с насмешкой, даже с презрением, иногда и с ненавистью. Однако он с противниками нередко чувствовал себя гораздо лучше, чем с единомышленниками. Тон противников, благодушно подшучивавших над его взглядами, Он также благодушно отшучивался, обычно не раздражал Талызина, разве только уж кто-нибудь не совсем шутливо высказывал нечто ни с чем несообразное вроде того, что нужно бы запретить все книги или, что ли, либералистов следовало бы перевешить. Тогда Талызин вспыхивал и говорил резкость, но это случалось нечасто. В среде же своих единомышленников он порою испытывал скуку и досаду от какой-то круговой поруки, которая, как он чувствовал, раз навсегда установилась между ними. Они все словно подмигивали вечно друг другу. Талызин не на словах, а по-настоящему верил, что правда была на их стороне. К новым идеям он примкнул совершенно искренне, не из желания пооригинальничать ими в аристократическом кругу, Но себя переменить Талызин не мог. Он читал Вольтера и, как все, даже противники, восхищался его стилем и остроумием. Но в глубине души Талызин сознавал, что не он сам, ни девять десятых образованных русских людей не могли бы отличить стиль Вольтера от стиля другого французского писателя. Блеск вольтеровского остроумия тоже несколько утомлял Талызина, в чем он никогда не решился бы признаться. Про себя он знал, что ему гораздо больше удовольствия доставляли едкие шуточки Гетмана Кирилла Разумовского или юмор Александра Андреевича Безбородков в те, в последнее время его жизни, все более редкие минуты, когда старый канцлер оживлялся за бутылку вина. Талызин, конечно, не думал, что Безбородко или Разумовский, остроумнее Вольтера, он знал, что этако и сказать невозможно, даже враги бы рассмеялись. Вольтер был Вольтер, но Безбородко и Разумовский со свойственным им природным умом, живостью, юмором говорили о том, что было близко и знакомо Талызину. Самые же прославленные остроты и шутки Вольтера в большинстве относились к предметам, совершенно Талызина неинтересовавшим. Он не всегда и понимал, что, собственно, могла бы означать символически «кунигунда» и как именно следует толковать раздавитие гадину. Ни до какой «кунигунды» Талызину не было ни малейшего дела – К формуле «раздавите гадину» он сочувствия не испытывал и сомневался, чтобы венерическая болезнь панглосса могла способствовать опровержению лейбницевой философии.